Глава 10 Каким мог бы быть мир? В XIX веке доминирующей теорией распространения заболеваний считалась теория миазмов. Идея заключалась в том, что разлагающаяся материя испускала миазмы, частицы заболевания, которые передавались по воздуху. Считалось, что плохой воздух появляется преимущественно ночью. Эта теория была ведущей на протяжении столетий со времен Древнего Рима. Причем не только в Европе, в Индии и Китае существовали похожие теории распространения заболеваний. Проблема в том, что если вы неправильно представляете способ передачи заболевания, то пытаетесь защищаться не от того, от чего нужно. Лондон, 1840-е, столица огромной Британской империи, настолько большой, что солнце никогда не заходит на ее землях. Начало индустриальной революции привело на улицы Лондона, Центра управления экономики и всей империи, все больше людей. Вместе с ними появились и заболевания. Сточные трубы были плохо спланированы и переполнены. Под многими домами располагались сточные ямы, полные отходов жизнедеятельности, которые вытекали на улицы во время дождя. А в Лондоне часто идут дожди. Люди жили в густо заселенных и небольших кварталах, Больше всего они боялись холеры. Эта болезнь убивала тысячи людей. Самые крупные вспышки произошли в 1841, 1849 и 1854 годах. Доктор Уильям фар один из самых влиятельных специалистов по состоянию здоровья населения того времени, был убежден, что болезнь распространяется по воздуху от грязных берегов Темзы к домам бедняков и убивает их. Он внимательно изучил вспышки заболевания и пришел к выводу, что существует обратная зависимость между расположением домов и распространением холеры. Если вы живете на холме, то заболеете с меньшей вероятностью. Стало очевидно, что причиной болезни были миазмы, плохой воздух. Доктор Джон Сноу придерживался иной точки зрения, и немногие принимали ее. Доктор Сноу – интересная фигура. Помимо прочего, он был пионером использования анестезии в медицине и одним из первых, кто применил ее в родовспоможении, в том числе при рождении восьмого и последнего ребенка королевы Виктории, Леопольда. Доктор Сноу считается отцом современной эпидемиологии. Он считал, что холеру распространяет не грязный воздух, наполненный миазмами, а вызывающие заражение вещества в воде, которую пили жители Лондона. В 1849 году после вспышки холеры, которая унесла около 15 тысяч жизней, он написал работу «О путях заражения», сообщив о том, что, скорее всего, источником болезни стала вода. Его теория была отвергнута службами здравоохранения и общественностью. Когда новая вспышка холеры произошла в 1854-м, он быстро приступил к действиям. О тех днях он вспоминает в обновленном варианте своего эссе, опубликованном в 1855 году. «Самая страшная вспышка в истории этого королевства, возможно, та, что произошла на Брод-стрит, Голден-сквер, в районе Соха и на прилегающих улицах несколько недель назад». В радиусе 250 ярдов 228 метров, от пересечения Кембридж-стрит и Брод-стрит за 10 дней от холеры погибло более 500 человек. Показатели на такой ограниченной площади превышают совокупную смертность от всех других заболеваний, когда-либо возникавших в этой стране, даже чумы, что куда более неожиданно в большинстве случаев летальный исход наступил в течение нескольких часов. Всего за несколько часов ситуация стала такой же, как во время чумы. На Брод-стрит, теперь Бродвик-стрит, находилась водозаборная колонка. снова предположил, что в этой воде было то, что выкашивало людей. Он отправился к архивариусу и получил список всех, кто умер в этом районе, и их адреса. В результате у него получилась карта, черными прямоугольниками обозначено количество людей, умерших по определенному адресу. Он начал опрашивать людей и узнавать, где они берут воду. Он обнаружил, что почти все умершие жили неподалеку от водоколонки на Брод-стрит. Всего несколько человек во время вспышки холеры находились ближе к другим водоколонкам. При этом стоит учесть, что водоколонка на Брод-стрит была весьма популярна. Воду из колонки мешали со спиртом во всех питейных заведениях неподалеку. Также ее использовали в столовых и кофейнях. Владелица популярной среди механиков местной кофейни, куда воду из колонки приносили в обеденное время, сообщила мне, 6 сентября она знала о том, что 9 ее посетителей умерли. Воду из колонки с добавлением небольшого количества шипучего порошка продавали под названием «щербет» во многих небольших магазинчиках. Также вода могла распространяться множеством других способов, которые мне неизвестны. Были и те, кто заболел, но не жил неподалеку от колонки. Пожилая женщина и ее племянницы, которые жили у Уэст-Энди, умерли от холеры. По соседству не было других случаев заболевания, а женщина месяцами не появлялась на Брод-стрит. Но ее сын вспомнил, что ей нравился вкус воды с Брод-стрит, и она платила, чтобы ей привозили оттуда большие бутыли каждый день. Воду набрали в четверг, 31 августа. Она пила ее вечером в четверг и весь день в пятницу. Она заболела холерой вечером того же дня и умерла в субботу. Племянница, которая приходила к ней в гости, тоже пила воду. Она вернулась домой, в Вайлингтон, расположенный на холме, но тоже заболела холерой и умерла. Ни у Эст-Энди, ни в районе, где умерла племянница, холеры не было. Доктор Сноу рассказал о своем открытии местным властям, и те закрыли водоколонку. Количество смертей немедленно стало сокращаться. Дальнейшее расследование показало, что общественный колодец был вырыт меньше, чем в метре от выгребной ямы, содержимое которой просачивалось в воду. Причина волны смертей? Стирка пеленок ребенка с холерой из другого района города. Это событие заложило основы современной эпидемиологии, доказав микробную теорию распространения заболеваний с помощью дедуктивного метода, наблюдаемых доказательств и закономерностей. Это должно было изменить то, как Лондон относился к отходам и чистоте воды, не правда ли? Неправда. Была еще одна эпидемия холеры. Если бы службы общественного здравоохранения признали, что Джон Сноу прав, это значило бы, что все их меры по защите здоровья нации были бесполезны. Они настаивали, что правы, а доктор Сноу – нет. Именно поэтому они вновь открыли водоколонку, как только эпидемия стихла. Так было до 1866 года. Через 8 лет после смерти Сноу доктор Фар признал, что, возможно, Тот был прав. Появление нового способа мышления, который заменяет старые способы действий, нередко вызывает такую реакцию. Сейчас теория микробного распространения заболеваний не только общепринята, но и доказана. Мы точно знаем, что микроскопические организмы разных типов вызывают недуги. Мы можем посмотреть на них под микроскопом, вырастить их в чашке Петри, использовать для вакцинации населения. Мы знаем, что это факт. Я начал эту аудиокнигу с истории Антуана Лавуазье и того, как он изменил мир, сказав, что сказанное до него не имеет смысла. Новые технологии позволяют нам посмотреть на каждый кирпичик материи, увидеть систему, которая организует их в одно целое. Это основательное изменение взглядов. Раньше мир был одним, теперь он другой. Мы уже не вернемся к алхимии. Да, годами издатель получал гневные письма, были споры и обсуждения, но в итоге выиграла система, которая работала. Сейчас мы принимаем ее как должное, но не так давно с ней ожесточенно боролись. Логически выведенный фреймворк. Как и сноу, я не утверждаю, что у практиков скрам есть все ответы или они знают все вопросы. Но я думаю, у нас достаточно фактов для того, чтобы изменить свое видение мира. Достаточно закономерностей, чтобы логически вывести общий фреймворк. Scrum развивался и рос точно так же, как и другие открытия. Сначала были отдельные случаи успешного использования, затем в одном месте разрабатывались одни практики, в другом другие — Годами мы продолжали учиться, открывая новые работающие методы, новые закономерности, и все их можно свести к простому, нехитрому фреймворку под названием «Скрам». И также было сопротивление. Люди по-прежнему настаивают на своих диаграммах Ганта, планах проектов и бизнес-требованиях. Они будут придерживаться своих взглядов даже перед лицом фактов, Именно поэтому я привел вам примеры того, как скрам использовался в разных областях и для разных задач. Просто это лучший способ работы. Лучший мир Когда я только начал писать эту книгу, я был потрясён растущим расколом в мире, войнами в старых социальных и политических битвах, поиском виноватых, недоверием к ближним, будь то наши соседи или кто-то далеко от нас. Мир казался мне более мрачным, наши стремления будто ослабли, мы беспрестанно спорили о незначительных деталях вместо того, чтобы вместе решать значимые проблемы. Теперь я не слишком верю в это, и мне нравится думать, что работа, которую мы выполняем, помощь людям в развитии потенциала, компаниям в достижении целей, освобождение человеческого потенциала, который мы теряем, может сместить чашу весов в сторону добра. Возможно, вам известно, что Дания, вероятно, самая низкорасположенная страна в мире. А еще это родина Лего, Мэрск, крупнейшая компания по производству контейнеров для морских перевозок, и Карлсберг Групп, производителей пива Карлсберг. Все они применяют скрам. В Дании он настолько популярен, что используется почти по умолчанию, особенно в сфере технологий. Так мне подсказывает интуиция. С программным обеспечением только так. Так и работаем, говорит Карстен Якобсен. Карстен начал, возможно, первую скрам-трансформацию в Дании в компании «Систематик» в 2006 году. «Систематик» занимается производством ПО для здравоохранения, обороны, разведки, национальной безопасности и всех сфер деятельности, где люди умирают, если что-то идет не так. Карстен экспериментировал с четырьмя пилотными проектами и использовал инкрементальный итеративный подход — когда кто-то сказал ему, что этот метод называется скрам. Именно поэтому он пригласил Scrum Incorporated для тренингов. Скорость увеличилась вдвое. Количество дефектов упало на 41%. Счастливее стали и покупатели, и команды. «Тогда я впервые увидел, как все метрики улучшаются одновременно», — говорит Карстон. «Обычно вы пробуете что-то, и один показатель растет, но не все сразу». В следующие несколько лет Scrum распространился по всей компании Systematic и достиг уровня руководства. SEO-компании, по словам Карстена, руководствовался только данными, и когда он увидел улучшение в работе команд, то внедрил Scrum и на уровне руководства, потребовав, чтобы все посещали ежедневный Scrum. После этого Карстен основал свою компанию Grow Beyond и начал читать лекции в университете Ольберга. По его словам, он был почти уверен, что во всех университетах Дании обучают скрам. Теперь он работает с более старыми и устоявшимися компаниями, производственными, финансовыми, страховыми. Он говорит, что даже традиционный менеджмент сейчас начинает понимать agile, и причина проста. Компании начали понимать, чтобы поспеть за изменениями, они сами должны меняться. «Сделай или умри». говорит он «Если ты меняешь компанию должным образом, то выживешь. Если нет, то умрешь». Этот рефрен я слышу снова и снова от топ-менеджеров. Каждая компания должна начать думать, как технологическая, так быстро меняется рынок. Им нужно меняться или рисковать, что их обгонит более ловкий конкурент, и они окажутся не у дел. Прошлым летом я был в Японии. Наш старый партнер KDDI пригласил меня посмотреть, как продвигается его переход к SCRAM. KDDI, крупная японская телекоммуникационная компания, рассматривает SCRAM как способ фундаментально изменить траекторию движения японской экономики. Созданная в качестве регулирующей компании в 1953 году, KDDI обеспечила с японской стороны первый прямой эфир между США и Японией. Она первой предложила услуги прокладки кабеля на тысячи километров через Тихий океан, чтобы соединить США и Азию. Сначала она работала с Intel Set. После отмены государственного контроля занялась мобильной, широкополосной и прочими видами связи. Это большая компания. Она всегда воспринимала себя как двигатель технологического прогресса. Она обратилась в Scrum Incorporated в 2016-м, чтобы научиться использовать Scrum. Руководство компании понимало, интернет вещей и 5G стали реальностью, и им нужно быстрее разрабатывать услуги и устройства для покупателей. Также они хотели, чтобы мы привнесли скрам в японскую промышленность. Япония находится в состоянии экономического спада десятилетиями. Медленный рост или его отсутствие – иностранные конкуренты, превосходящие не только ценой, но и инновациями. И культура очень отличающаяся от той, к которой я привык. Лучшие выпускники становятся не инженерами, а менеджерами. Они знают, что если получат завидную корпоративную или государственную должность, то посвятят ей всю жизнь. Никого никогда не увольняют. Но эти работы не создают инноваций, они затрагивают управление людьми, которые выполняют работу. По этой причине большая часть технологичной работы в Японии отдается на аутсорс-подрядчикам-системным интеграторам. Компании утратили способность произвести хоть что-то. Нас пригласил Акихита Фудзи. Он прошел примечательный путь по карьерной лестнице, отличающийся от пути большинства японских топ-менеджеров. Он работал в японских офисах Sun Microsystems и Google, но отчитывался перед руководством в США. У него менталитет кремниевой долины, и ему нравились открытая и инновационная атмосфера и менталитет, но он увидел нечто более значительное. Не компанию, а страну, которой нужны были изменения менталитета. И он начал действовать, чтобы помочь Японии. «Те способы работы, невероятная конкуренция, творческие прорывы, где важен только успех — все это обо мне, Джей-Джей», — сказал он мне. «Но как насчет других? Как помочь не только мне, но и им?» Мы путешествовали по Японии и беседовали с группами японских менеджеров. Ощущения и направления переговоров везде были одинаковы. Япония застряла в колее. Если мы хотим спасти Японию, нужно изменить нашу бизнес-культуру. Они рассматривают Scrum как часть этого мероприятия. KDDI создали инкубатор, цифровой порт KDDI, чтобы обучать инженеров, поставщиков и покупателей тому, как следовать Scrum и работать быстро и итеративно над реальными продуктами. Это важный шаг. После этой поездки у меня осталась надежда. Чувство, что работая вместе, мы сможем использовать скрам и освободить японский бизнес от пролича, который охватил его. Приумножайте любовь с пользой. Современные люди склонны все описывать по-деловому. «Ты это сделаешь для меня, а я это для тебя». Это подразумевает, что количество любых объектов и действий ограничено. А все взаимодействия должны быть подсчитаны, чтобы понять, справедливы они или нет. Это способствует восприятию жизни и выбора как коммерческих сделок, очень типичный для людей подход. У меня две маленькие дочери, и, поверьте, они часто рассказывают мне о том, как важна справедливость. Но иногда справедливость и подобное мышление не работают. Есть ли ограниченное количество добрых дел для человека? А доброты... «Преуменьшает ли моя радость вашу?» Покойный экономист Альберт Хиршман интересовался этими вопросами, отмечая, что если любовь или гражданская осознанность рассматриваются как недостаточные ресурсы, которые могут быть исчерпаны, то логично будет относиться к ним бережно и не расточать их. Прежде всего, источник этих ресурсов в процессе использования лишь обогащается, но не исчерпывается. Более того, подобно способности говорить на иностранном языке или играть на пианино, они, если их не применяют, истощаются и атрофируются. Такие ресурсы не исчезают при использовании, а только растут. Если мы воспринимаем поддержку близких как коммерческую сделку, она тает. Если же мы поддерживаем их, то ресурс растет. Относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. Мы живем в обществе, разделенном на атомы. То, что нам предоставляло общество, например, забота о детях, друг о друге, пожилых людях, теперь передано на откуп физическим лицам. Уход стал лучше, но сообщество ослабло. Мы воспринимаем себя одиночками, и это ослабляет каждого из нас как личность. Связи, настоящие связи важны. И есть данные, которые это подтверждают. Одно из моих любимых исследований невинно называется «Социальные связи и восприимчивость к простуде». Исследователи использовали выборку из пары сотен человек, измерили их уровень одиночества, а затем, добавив эксперименту жестокости, подвергли их воздействию ОРВИ. Сначала они определили их индекс общественного взаимодействия. данный индекс включает оценку отношений с супругой супругом родителями родителями супруга супруги детьми другими близкими членами семьи соседями друзьями друзьями с работы школьными друзьями волонтерами например если человек участвует в благотворительных или общественных работах членами группы не придерживающимися определенной религии например социальный реабилитационный профессиональный и членами религиози группы. Испытуемые получали один балл за каждый тип связей, максимальный балл 12, при условии, что респондент разговаривает по телефону или лично с членом группы по меньшей мере раз в две недели. Я уверен, что вы сейчас подсчитали свои социальные связи. Я набрал 5 баллов. Что ж, возможно, мне стоит поработать над этим. И знаете что? Чем больше у вас связей, тем ниже вероятность того, что вы заболеете. Люди, которые набрали меньше трех баллов, заболели в 60% случаев. Те, у кого 4 или 5 социальных связей, болели чуть более чем в 40% случаев. Те, кто набрал 6 и более, чуть более чем в 30%. Если у вас 6 и больше социальных ролей, вероятность того, что вы заболеете, вдвое ниже, чем у тех, у кого их три. Другое исследование с выборкой около 7 тысяч человек, наблюдение за которыми продолжалось 9 лет, показало, что за этот период люди с наименьшим количеством социальных связей умирали в два раза чаще, чем те, у кого было больше всех социальных связей. Одиночество убьет вас. Почему? Тому есть несколько причин. Первая — в идее амортизации стресса. Если вы сталкиваетесь с напряженной ситуацией, сеть социальной поддержки поможет вам справиться с ней интересным способом. Значение имеет не то, есть ли у вас поддержка, а то, чувствуете ли вы ее. Совершенно верно, даже если вы не обращаетесь за помощью, важно, чтобы вы знали, что вам могут помочь. Это сохранит вам жизнь. Исследование длительностью 7 лет, проведенное на группе респондентов мужчин из Швеции, показало, что те, кто не ощущал сильной эмоциональной поддержки и сталкивался с рядом стрессовых ситуаций — развод, смерть любимого человека, потери работы и тому подобное — умирали чаще, чем те, кто ощущал поддержку. Кроме того, есть влияние группы, понимание ролей, понимание своего места в мире. Шелдон Коэн из Университета Карнеги Меллана В работе о «Социальные отношения и здоровье» и процитированной около 5000 раз писал, что понимание ролей и норм в группе – определяющий фактор ментального и физического здоровья. Общие концепции ролей в группе помогают управлять социальным взаимодействием за счет обеспечения общего набора ожиданий, согласно которому люди должны действовать в рамках определенных ролей. Соответствуя нормативным ожиданиям, роли индивиды обретают чувство общности, предсказуемости и стабильности, чувство цели, значения, принадлежности, безопасности и самоуважения. Связи с людьми, от которых вы ожидаете поддержки, общий набор ожиданий, согласно которому определяется, что и как делать в рамках определенной роли, цель, значения, безопасность, самоуважение, скрам помогает создать все это. Ежедневно он обеспечивает людям фреймворк для этого. Без социальной связанности, поддержки, общих ожиданий люди страдают. Они унижены. Вместе же мы можем двигать горы и сотрясать небесные столпы. По отдельности мы угасаем. Мы становимся меньше, чем потенциально способны стать. Как только вы измените свой взгляд на то, как работает мир, и поймете, что старые аксиомы уже неприменимы, вы сможете изменить границы возможного как для себя, так и для мира. СКРАМ работает везде, где люди собираются вместе. Он эффективен и работает во всех возможных вселенных, а не только в той, которую мы случайно заселили. Утверждение о том, что 1 плюс 1 равно 2, более фундаментально, чем законы движения и гравитации Ньютона. И оба эти закона играют важную роль в предсказании того, что завтра Солнце снова взойдет на небосвод. В других мирах, где законы Вселенной иные, этого может не случиться. Но математика остается неизменной и может также описать те миры. Скрам произрастает из человеческой сущности, независимо от того, на каком языке люди говорят и какую работу выполняют. Это фундаментальный инструмент для раскрытия наших возможностей. Один из самых удивительных феноменов в человеческом существовании — частые осознания того, что наши мысли о мироздании на самом деле ошибочны. Мне нравится, когда такое случается. В такие моменты я переосмысляю свое мировосприятие. Вывод. Пора принимать решение. Мир, как вы уже поняли, постоянно меняется. Он может подарить вам свободу или парализовать вас. То, что кажется нереальным, можно сделать. Я не могу заставить вас, могу лишь показать вам способы достичь желаемого. У вас есть инструменты, подсказки. Путь. Будущее не предопределено. Не живите в дефиците. Живите в изобилии. Ваши возможности безграничны. Бэклог. Действуйте.